Как внешний вид и невербальные сигналы кистей рук влияют на межличностное восприятие? В то время как кисти рук других людей сообщают нам важную информацию, движения наших собственных кистей рук влияют на то, как воспринимают нас окружающие. Вот почему умение использовать собственные кисти рук в сочетании со способностью понимать поведение кистей рук других людей значительно повышает общий уровень нашей межличностной эффективности и коммуникативной компетентности. Посему для начала предлагаю посмотреть, как действия наших кистей влияют на то, что думают о нас другие люди.